Глава тринадцатая. Дарья. Следующее утро началось для Даши с красивого букета кремовых роз, доставленных в сверкающей золотой коробке. Прислуга долго стучал в спальню, и распахнувшая от удивления сонные глаза девушка получила красивый подарок от Влада Багирова прямо в постель. «Моя милая кошечка, сегодня вечером я приглашаю вас на прогулку. Мой новый катер отходит от пристани в пять часов вечера». «Надеюсь, путешествие по реке доставит удовольствие нам обоим». Опешив от такого напора внезапно прибившегося кавалера, Даша отставила коробку в сторону. Взглянула на настенные часы. Стрелки показывали 8 восемь утра. Дверь спальни распахнулась, и на пороге показалась высокая фигура мачехи. Стильный пепельно серый комбинезон, туфли на высоком каблуке, яркий макияж. Казалось, Елена не ложилась спать. По лихорадочному блеску в изумрудных глазах было видно, что это она приказала прислуге доставить в спальню под черице, уже прочитанное ею самой приглашение на прогулку. «Ты должна ехать», — без приветствия приземлилась на край постели Елена. «Я даже знаю, какое платье ты наденешь сегодня вечером на прогулку с Владом». «Я не обязана куда-то ехать с этим ужасным человеком», — откинула одеяла девушка. «Ужасным? Ты что, Даша? Есть ли мужчина привлекательнее Влада?» «А какие у него связи? Нам сейчас нужны союзники. В марте выборы, и на пост мэра должен зайти достойный человек». «Да он старик, ему 46 лет, он не в отцы годится». «Он красив и богат? Как можно отказываться от его внимания?» «Мне плевать на его деньги и связи. Я не поеду сегодня вечером на прогулку по реке. Смирись с этим». Отбросив шёлковое одеяло в сторону, Даша соскользнула с постели. «Ты ему не откажешь», — тут же перегородила ей дорогу Елена. «Таким, как Влад Багиров, не отказывают. Это чревато очень нехорошими последствиями». «А что ты сделаешь? Заставишь меня?» «При чем тут я? Влад не принимает отказов. Даже не представляю, что он может сделать с тобой и с нами». «Это ты притащила его в дом и уговорила меня разделить с вами обед. Это была твоя задумка?» «Ты изначально задумала подложить меня под Влада, чтобы получить его в союзнике?» Кулаки сжались сами собой. Толкнув мачеху, девушка двинулась в сторону ванной комнаты. Но не тут-то было. Елена ловко схватила пачерицу за длинные волосы и дёрнула на себя. Дарья вскрикнула. «Послушай меня, ты пойдёшь на эту прогулку!» Елена силой потянула пачерицу за волосы и приблизила к себе её красивое лицо. Иначе я устрою тебе такую жизнь, о которой ты пожалеешь. Поверь, пока еще город в моей власти. Я могу превратить твою жизнь в ад одним взмахом руки». Изумрудные глаза сверкали, тонкие ноздри казалось сейчас разорвутся от ярости. Даша, схватившись за волосы обеими руками, резко толкнула мачеху локтем в солнечное сплетение. Неждая атаки, та выпустила падчерицу из плена и с глухим стоном согнулась пополам. «Подстилку из меня сделать хочешь?» Дрожа от ярости закричала Даша. «У тебя не получится. Вот тебе твое приглашение. Подавись!» Схватив дорогой букет с тумбы, швырнула его на пол и принялась топтать босыми ногами. Влад Багиров не будет меня лапать. Никогда!» Острые шипы врезались в красивые ступни и ранили нежную кожу. Но девушка этого не замечала. Слишком сильна была ее ярость. Мачеха, едва распрямившись от удара, бросилась в бой. Налетев на пачерицу, сбила её с ног, и они, вцепившись друг в друга, оказались на кровати. Неизвестно, что бы победила. Накопившаяся за полгода отчаяния хрупкой Дарьи или безумная ярость, жаждущей получить обратно деньги покойного мужа Елены. Но на пороге спальни замаячил Филипп с двумя телохранителями, которых Даша про себя называла «стервятниками». Филипп терпеть не мог, когда раннее утро начиналось со скандала. Его очень тяготила та роль, которую для него выбрала родная мать. Быть наследником её империи – есть ли более тяжкий крест? Мать похоронила мечту его жизни, Филипп мечтал стать военным лётчиком. Но вместо того, чтобы покорять небо, он был вынужден рыться в ворохе женских нарядов и устраивать модные показы. Никто не знал, как сильно Филипп ненавидел индустрию женской моды и сеть магазинов Хелен. Он мечтал сбежать куда-нибудь за океан, сменить фамилию и никогда не вспоминать о матери и её бизнесе. Увы, он увяз в её махинациях слишком сильно. Отступать было некуда. Надо отдать ему должное. Для сна наследник ненавистных магазинов женской одежды одевался как король. Облачённый в тиснёвную золотом чёрную шёлковую пижаму, небрежно наброшенный сверху шёлковый халат Мягкие тапочки, в которых поступь становилась совсем неслышной. Он выглядел роскошно. «Разнять!» — приказал телохранителям Филипп. И те принялись растаскивать по и мачеху в разные стороны. «Вы совсем потеряли разум!» — ошарашенно рассматривал перемазанные кровью розы и обрывки приглашения Филипп. «Что за утро сегодня, накануне бала? По-вашему, у нас мало работы?» «К черту, бал!» пнув локтем державшего её телохранителя, выкрикнула Дарья. «К чёрту всех! И подстилкой для престарелых спонсоров ваших махинаций я не стану!» «О чём ты говоришь?» Красивое лицо Филиппа перекосило от досады. Дарья кое-как вывернулась и вырвалась из плена. Плюнула в лицо мачехи и бросилась в ванную комнату. «Мразь!» Нечеловеческим голосом заорала ей вслед Елена. Рванулась, но второй телохранитель впился ей в плечи мертвой хваткой. «Он всё равно тебя получит. Если он так решил, по-другому не будет. Ты только втопчешь нас в грязь и подтолкнёшь к пропасть своим упрямством». Дверь громко хлопнула, давая понять, что беседа окончена. «Мама», — обескураженно взглянул на Елену Филипп, «что вы с утра не поделили?» «Влад Багиров прислал этой идиотке приглашение на свидание сегодня вечером». «И вот результат!» С горечью махнула Елена рукой в сторону стерзанного букета роз. Я думала, она обрадуется. Пришла к ней в спальню обсудить подробности свидания. А вместо этого она набросилась на меня с кулаками. Мне кажется, идея была не очень хорошая. Тебе ли не знать, как относится Даша к мужчинам после смерти француза? Ладно, идём, я сварю нам кофе. Утро без кофе? Даже хуже, чем ваша драка, которая решила меня остатков сна. А сегодня очень ответственный день. К показу надо подготовить новые платья и моделей». Филипп взял мать под руку и повёл её в столовую. «Я знаю, милый, только упрямство подведёт эту глупую девчонку под монастырь. Влад будет сбешён её отказом». «Не стоило показывать Дашу, Владу, мама. Состоятельно мужчины на нее падки, но они не знают, что она немного не в себе. Как ты могла так просчитаться?» Я подумала, что раз она не нуждается в терапии, то всё получится. Мама, её надо беречь на кону наследства. Как же я её ненавижу, Филипп. Сколько унижений я пережила, пытаясь заслужить её благосклонность. Но нет, ледышка по имени Даша предпочитала любить только своего отца. Как он мог оставить ей почти все деньги семьи? Так получилось, и не в наших силах переписать его завещание. «Не стоит усугублять положение, делая ставку на Дашу. Давай лучше придумаем, что сказать Владу». Филипп усадил мать за большой овальный стол и принялся колдовать над кофеваркой. «Надо сказать, что она нездорова, что случился рецидив, и нам придётся вернуться к терапии. Вряд ли Влад захочет иметь дело с травмированной идиоткой. Тебе придётся сделать первый шаг ей навстречу, иначе нам не удастся удержать её под контролем». «А она написала завещание, ты же знаешь». Если с ней что-то случится, деньги уплывут во французский приют. Я знаю, Филипп, Елена горько вздохнула. Только любое терпение лопается. Моё не исключение. Это так несправедливо оставить нам всего третью часть наследства. Филипп разлил кофе в красивый итальянский сервиз из фарфора и сел рядом с матерью. Сеть магазинов приносит стабильную прибыль. Пока ты стоишь во главе города, нам не на что жаловаться. «Нет, ничего вкуснее твоего кофе», — пригубив терпкий напиток, улыбнулась она. «Как тебе удается его создавать?» «Сам не знаю. Это один из моих талантов». Филипп достал третью чашку и наполнил ее кофе. «Нет, ты не станешь тратить божественный напиток на эту негодяйку», — вспыхнула Елена. «Мама, нам надо с ней помириться. Ты слишком печешься о ней». «Что плохого в том, чтобы позвать её на чашку кофе? Город должен думать, что у нас крепкая семья». Завибрировал тревожным звонком телефон охраны. «Господин Хованский, машина вашей сестры покинула пределы особняка». «Что значит «покинула»?» Настороженно переспросил Филипп. «Как вы её выпустили?» «Приказа задержать её не было». «Что значит «уехала»?» Взлетели тонкие брови Елены. «Немедленно отправляйтесь за ней следом и верните. За что вам платят?» Оставив кофе, мать и сын бросились на второй этаж в спальню Даши. На полу так и валялись растоптанные розы. Вещи в шкафу не тронуты. «Её надо остановить», — растерянно обернулась к нему Елена. «Если она снова решит что-то с собой сделать, мы потеряем наследство». «Насильно вернуть её не получится, сделаем только хуже. Пусть остынет» мрачно произнёс Филипп. «Наши люди будут за ней следить, и ничего плохого не случится. Лучше придумай, как объяснить Владу Багирову, что Даша не сможет отправиться на прогулку этим вечером». «Я попробую», – раздосадованно покачала головой Елена.